Эти мероприятия, введенные генералом Корниловым самочинно, его мужественное прямое слово, твердый язык, которым он в нарушении дисциплины стал говорить с правительством, а больше всего решительные действия, все это чрезвычайно подняло его авторитет в глазах широких кругов либеральной демократии и офицерства. Даже революционная демократия армии, оглушенная и подавленная трагическим оборотом событий, в первое время после разгрома увидела в Корнилове последнее средство, единственный выход из создавшегося отчаянного положения. Можно сказать, что день 8 июля предрешил судьбу Корнилова. В глазах многих Он стал народным героем. На него возлагались большие надежды. От него стали ждать спасение страны. Находясь в Минске и имея очень плохое осведомление о неофициальных взаимоотношениях военного мира, я все же ясно почувствовал, что центр тяжести морального влияния переносится в Бердичев в штаб Юго-Западного фронта. Керенский и Брусилов как-то сразу потускнели. В служебном обиходе появился новый странный способ руководства. Из Бердичева получалось в копии требования или уведомления о принятом сильном и ярком решении, а через некоторое время оно повторялось Петроградом или Могилевым облечённую форму закона или приказа. На солдат июльская трагедия произвела, несомненно, несколько отрезвляющее впечатление. Во-первых, появился стыд. Слишком гнусно и позорно было все случившееся, чтобы его могла оправдать даже заснувшая совесть и сильно притупленное нравственное чувство. Я помню, как впоследствии в ноябре мне пришлось под чужим именем, переодетым в штатское платье в качестве бежавшего из Быховского плена, несколько дней провести в солдатской толпе, затопившей все железные дороги. Шли разговоры, воспоминания, и я не слышал ни разу циничного откровенного признания солдатами их участие в июльском предательстве. Все находили какие-либо оправдания событиям, главным образом в чьей-либо измене, преимущественно офицерской. О своей никто не говорил. Во-вторых, появился страх. Солдаты почувствовали какую-то власть, какой-то авторитет, и поэтому несколько присмирели, заняв Выжидательную позицию. Наконец, прекращение серьезных боевых операций и вечно нервного напряжения вызвало временную реакцию, проявившуюся в некоторой апатии и непротивлении.